координатор искоса взглянул на черный автомат который поддерживал помост и на фоне сереющего рассвета вырисовывался как угловатая статуя взвесил на руке молот не очень сильно размахнулся и ударил он бил равномерно раз за разом броня отвечала густым коротким звуком каждый удар ложился на несколько сантиметров дальше ему неудобно было бить снизу вверх но в серии Равномерных звуков что-то изменилось. К ним примешался новый босовитый стон, как будто это отзывала сама почва. Молот повис в руках координатора. Он услышал в вышине высокий нарастающий свист. Потом твой грохот, леса конвульсивно затряслись. «Вниз!» — крикнул физик. Один за другим люди спрыгнули с помоста, только автомат не шевельнулся. Снова ворчливый стон пронзительный свист казалось накрылых все еще стоя под защитой огромного корпуса ракеты они инстинктивно сжались втянули голову в плечи в нескольких сотнях метров от корабля грунт взлетел ответственным гейзером но сопутствующий этому звук был удивительно слабым приглушенным люди побежали к туннелю автомат двинулся за ними они попрыгали внутрь координаторы инженер задержались под защитой бруствера из грунта. Весь горизонт на восточной стороне ревел подземными громами, грохот откатился по равнине, свист усиливался, мощнел, в нем уже нельзя было различить отдельных нот, небо пело органом, казалось, стаи невидимых сверхзвуковых самолетов пикировали прямо на них, все предполье взрывало с короткими брызгами песка, глины. Фонтаны взрывов казались почти черными на свинцовом фоне неба. Земля дрожала, с брустви рассыпались комья и падали на дно туннеля. — Совершенно нормальная цивилизация! — услышали они доносящийся из глубины голос физика. «А — А-а-а! Все время перелеты или недолеты, — пробормотал инженер. Координатор не мог его услышать. В воздухе выла не переставая. Разлетался песок, но фонтаны не приближались к ракете. инженеры координатор стояли по плечи в грунте несколько долгих минут, но ничего не изменилось. Громовые раскаты на горизонте слились в один протяжный, басовитый, почти не меняющийся грохот. Но взрывов больше не было слышно. Снаряды падали почти бесшумно. Почва, выброшенная взрывами, медленно опадала. Уже рассвело. Инженер и координатор отчетливо видели, похожие на кротовые норы, небольшие бугорки в точках попаданий Принесите бинокль! — крикнул координатор в туннель. Через минуту ему подали бинокль. Он ничего не говорил инженеру, только все больше удивлялся. Сначала он думал, что атакующих артиллерия пристреливается. Но снаряды все время ложились на одинаковом расстоянии. Он водил биноклем вокруг и видел взлетающие со всех сторон фонтаны взрывов, то ближе, то дальше, но ни один не приблизился к ракете даже на двести метров. — Что там? Не атомные? — донесся до него приглушенный крик из туннеля. — Нет, спокойно! — крикнул он, напрягая голос. Инженер придвинул лицо к его уху. — Видишь, все время промахи. — Вижу, окружают нас со всех сторон. Координатор снова кимнул головой. Теперь инженер осматривал предполье в бинокль. Вот, — Вот-вот, должно было взойти солнце. Небо бледное, как будто вымытое наливалось водянистой голубизной, наравне не двигалось ничего, кроме султанов попаданий, а не кустистым кольцом которая моментально рассыпалась и тотчас же снова возникала, словно причудливо мелькающей живой изгородью, окружали ракету и холм, из которого она торчала. Координатор вдруг решился. Выполз из туннеля и тремя прыжками взлетел на вершину холма. Здесь он упал и посмотрел на противоположную, невидимую из туннеля сторону. Картина была такая же. Вытянувшиеся дугой взрывы вырастали песчаными кустами. Кто-то с силой бросился рядом с ним на высохшую почву. Это был инженер. Они лежали головой к голове, глядя на то, что происходит вокруг, и уже почти не слышали грома, который плыл железными волнами, иногда как будто удаляясь, звук относило ветром, разбуженным первыми лучами солнца. — Это совсем не промахи! — крикнул инженер. — А что? — Не знаю. Подождем. Пойдем внутрь. Они сбежали по склону под аккомпанемент пронзительного воя и свиста. Правда, вблизи снаряды не падали, но ощущение было не из приятных. Один за другим они прыгнули в туннель, оставили в нем автомат, а сами пошли в корабль, позвав с собой товарищей. До библиотеки грохот доносился слабо, даже дрожание грунта почти не чувствовалось. В чем дело? Они что, хотят нас блокировать? уморить голодом недоуменно спрашивал физик когда координатор и инженер рассказали все что успели увидеть а черт их знает хотел бы я увидеть вблизи такой снаряд сказал инженер если они сделают перерыв стоило бы сбегать автомат сбегает холодно сказал координатор автомат почти застонал кибернетик ничего с ним не случится не бойся они почувствовали очень слабую, но все же не такую, как раньше, дрожь корпуса, и переглянулись. «Попадание — Попадание! — крикнул химик, вскакивая. — Переносит огонь! — с сомнением сказал координатор. Он поспешил в туннель. Наверху как будто ничего не изменилось. Горизонт по-прежнему ревел. Но под кормой ракеты на залитом солнцем песке лежало что-то черное, разбрызганное словно из лопнувшего мешка, выспалась дробь. Координатор пытался найти место, где странный снаряд разбился о броню, но на керамите не было никаких следов. Прежде чем стоявшие сзади успели его задержать, координатор кинулся к корме и начал обеими руками запихивать разлетевшиеся осколки в пустой футляр от бинокля. Они были еще теплые. Координатор вернулся с добычей, и все начали сразу же на него кричать, и громче всех химик, — Ты сумасшедший! «Может быть, это радиоактивно?» Все побежали в корабль. Оказалось, что осколки не радиоактивны. Поднесенный к ним счетчик импульсов молчал. Выглядели осколки очень своеобразно. Ничего похожего на толстую оболочку снаряда. Просто множество необычайно мелких комков, рассыпающихся в пальцах на грубозернистые, жирно блестевшие металлические опилки. физик Взглянул на эти пилки сквозь лупу, поднял брови, достал из шкафа микроскоп, посмотрел и вскрикнул. — Ну и ну! — остальные чуть ли не силой оттащили его от микроскопа. — Они посылают нам часы. Слабым голосом сказал химик, в свою очередь оторвав глаз от окуляра. В поле зрения лежали... Рассыпавшиеся рулончиками и цепочками десятки и сотни крохотных зубчаток, эксцентриков, пружинок, погнутых осей. Все по очереди сыпали под объектив новые пробы, двигали столик микроскопа и все время видели одно и то же. «Что же это может быть?» — воскликнул инженер. Физик бегал по библиотеке от стены к стене, его волосы растрепались, Он останавливался, смотрел на всех отсутствующим взглядом и снова бегал. Какой-то страшно сложный механизм. Просто что-то чудовищное. Здесь инженер взвесил на руке горсть металлической пыли. Миллиарды, если не биллион этих проклятых колесиков. Пошли наверх. Решился он вдруг. Посмотрим, что там делается. кананада продолжалась без всяких изменений. Автомат насчитал с того момента, как заступил на пост, тысячу сто взрывов. Попробуем-ка теперь, Люк, — вспомнил вдруг химик, когда они вернулись в ракету. Кибернетик прилип к микроскопу и рассматривал осколки снаряда порцию за порцией. Когда к нему обращались, он не отвечал. Трудно было сидеть и ничего не делать. В пятером они отправились в машину. Контрольные лампочки, запирающего механизма, все еще горели. Инженер чуть сдвинул ручку, и стрелка послушно вздрогнула. Крышка двигалась. Он сразу же закрыл ее и сказал, — В любой момент мы можем выехать на защитники. — Крышка повиснет в воздухе, — засомневался физик. — Ничего, до поверхности останется самые большие полтора метра. Для защитника это пустяки переползет. Но пока не было острой необходимости покидать корабль, и они вернулись в библиотеку. Кибернетик все еще торчал микроскопа. Он был в трансе. Оставьте его. Может быть, на что-нибудь наткнется, сказал доктор. А теперь нужно чем-то заняться. Предлагаю просто продолжать ремонт. Все, кроме кибернетика, медленно поднялись с мест. А что им еще оставалось сделать? Пять человек спустились в рубку, где до сих пор было больше всего следов разрушений. С пультом управления пришлось повозиться. Там требовалась трудная, почти ювелирная работа. Каждую цепь проверяли сначала в выключенном состоянии, потом под напряжением. Координатор то и дело поднимался наверх и возвращался, не говоря ни слова. Его уже никто ни о чем не спрашивал. В рубке, ушедшей на пятнадцать метров в грунт, чувствовалась легкая вибрация. Так минул полдень. Несмотря ни на что, работа продвигалась. Она шла бы еще быстрее с помощью автомата, но снимать наблюдательный пост было нельзя. к Часу автомат насчитал больше восьми тысяч взрывов. Хотя никто не был голоден, приготовили обед и поели для того, чтобы сохранить силы и здоровье. Как заявил доктор, теперь с этим возни было немного. Посуду мыть не приходилось, и опростасовали в пасть моечной машины. В два часа двенадцать минут вибрация внезапно прекратилась. Все сразу же бросили работу и побежали по туннелю наверх. Плающая золотом тучка заслоняла солнце, а под ними распростерлась дышащей жаром равнина. Мелкая пыль, поднятая взрывами, оседала. Царила мертвая тишина. — Конец! — неуверенно сказал физик. Его голос прозвучал удивительно громко. За эти часы они привыкли к непрерывному грохоту. Последний взрыв, зарегистрированный автоматом, имел порядковый номер 10604. Люди медленно вышли из туннеля. Не было видно никакого движения. На расстоянии от 200 с небольшим до 300 метров вокруг ракеты тянулась полоса перепаханного, перемолотого грунта. Местами отдельные воронки слились в непрерывные провалы. Доктор взобрался на брустер. — Рано! — остановил его инженер подождем. — Долго? — Минимум полчаса, а лучше час. — Взрыватели замедленного действия? Ведь там нет взрывчатых зарядов. Неизвестно. Туча сползла с солнца. Посветлело. Они стояли и осматривались. Ветер затих, становилось все жарче. Координатор первым услышал шелест. — Что это? — спросил он шепотом. Все насторожились. Им тоже показалось, что они что-то слышат. — Шум! — Был такой, как будто ветер шевелил листья кустов, но вокруг не было ни кустов, ни листьев, ничего, кроме кольца перекопанного песка. Воздух был мертвый, горячий, далеко над холмами он дрожал от жары, шелест не прекращался. — Это оттуда? — Да, они говорили шепотом. Теперь шелест доносился равномерно, со всех сторон. Похоже, что пересыпался песок. — Ветра нет, — тихо сказал химик. — Нет, это не ветер. Это там, где снаряды. Я схожу туда. С ума сошел. А если у них дистанционные взрыватели? Химик побледнел. Он попятился, как будто хотел спрыгнуть в туннель, но было светло, все застыло в неподвижности, — Товарищи стояли, не шевелясь. Он стиснул зубы, сжал кулаки и остался. Шелест, равномерный, быстрый, доносился со всех сторон. Люди стояли, сутулившись, напрягая мышцы, без единого движения, как бы бессознательно ожидая удара. Это было в тысячу раз хуже канонады. Солнце повисло в зените. Тени кучевых облаков медленно ползли по равнине, облака громоздились на плоских основаниях, они походили на белые острова. На горизонте ничто не двигалось, везде было совершенно пусто, даже черные чаши, черточки которых до этого неясно выделялись на фоне далеких холмов, даже они исчезли, только теперь люди заметили их отсутствие. смотрите — крикнул физик. Он протянул руку вперед, но это произошло почти одновременно со всех сторон. Можно было смотреть куда угодно и везде увидеть одно и то же. Изрытая воронками почва вздрогнула, сколыхнулась везде, где упали снаряды. Из нее полезло что-то сверкающее на солнце, почти ровное. Похожая на гребенку линии блестящих ростков, кое-где в четыре, иногда в пять, шесть рядов. Она вырастала так быстро, что, напрягая зрение, этот рост можно было заметить. Кто-то с разгону выскочил из туннеля, понесся прямо к дуге зеркальных огоньков. Это был кибернетик. Все закричали и бросились за ним. «Я знаю!» — кричал он. «Знаю!» Он упал на колени перед стекловидным многорядьем ростков. Они уже торчали из почвы на палец, у основания были толщиной в кулак. Восле каждого ростка легонько швелился песок. В глубине что-то лихорадочно дрожало, копошилось, сработало, шуршало, как будто одновременно пересыпались миллиарды мельчайших зернышек. — Механические зародыши! — воскликнул кибернетик Он пытался руками раскопать землю вокруг ближайшего ростка. У него ничего не получалось. Песок был горячий. Кибернетик отдернул руки. Кто-то сбегал за лопатами. Все принялись копать так, что только комья грунта летели во все стороны. Заблестели расчлененные, длинные, спутавшиеся, словно корни жилы зеркальной массы. Она была твердая, звенела от ударов лопат, как металл. Когда яма достигла в глубину больше метра, люди попытались вырвать это странное образование, но оно даже не шевельнулось, настолько срослось с другими. — Чёрный! — хор голосов как будто вырвался из одной груди. Автомат подбежал, разбрасывая ногами песок. — Вырви это! Цепкие захваты сомкнулись на толстых, как мужская рука зеркальных жилах. Стальной трос напрягся. Люди увидели, как ступни автомата начинают медленно уходить в грунт. Еле слышный звук, словно до предела натянутой вибрирующей струны, доносился из его корпуса. Он выпрямился, увязая. «Отпусти — Отпусти! — крикнул инженер. Черный тяжело выбрался из ямы и застыл. Люди тоже стояли неподвижно. Зеркальная живая изгородь достигла уже почти полуметровой высоты. Внизу, над самой поверхностью планеты, она постепенно наливалась более темным, молочно-голубым цветом, вверх все еще рос. — Вот так, — спокойно сказал координатор. — Да, они хотят нас запереть. Все помолчали. — По-моему, это все-таки примитивно. — В конце концов, мы могли бы сейчас выйти, — сказал кибернетик. — Оставив ракету, — ответил координатор, — их разведка наверняка как следует все рассмотрела. — Обратите внимание, они пристрелялись почти точно по той борозде, которую прорыли их диски. — Действительно, неорганические зародыши, — сказал кибернетик. Он уже успокоился и стирал с рук песок и глину. Неорганические зерна, семена, понимаете? Они их высадили с помощью своей артиллерии. — Это не металл, — сказал химик. — Металл бы черный согнул. Это что-то вроде супронита или керамит с упрочняющей обработкой. — Да нет же. — Это просто песок, — воскликнул кибернетик. — Не понимаешь? — Неорганический метаболизм! Они с помощью катализа превращают песок в какую-то высокомолекулярную, производную кремния и образуют из нее эти жилы, так же, как растения вытягивают из земли соли. — Ты думаешь, — сказал химик. Он опустился на колени, потрогал лоснящуюся поверхность, поднял голову. — А если бы они попали на иной грунт, — спросил он, — приспособились бы. Я в этом уверен. Потому-то они такие дьявольские, сложные. Их задача — образовать субстанцию, максимально твердую и прочную из того, что есть в их распоряжении. Ну, если только это. Защитник разгрызет и не поломает себе зубов, — усмехнулся инженер. — Разве они напали на нас? — спросил доктор. Все посмотрели на него с удивлением. — А что это, не нападение? — Нет. — Я бы сказал, скорее попытка защититься. Они хотят нас изолировать. — Ну так что? Мы должны сидеть и ждать, пока не окажемся, как червяки под клопаком. — А зачем вам защитник? — Все заколебались. — Воды нам уже не нужно. Ракету, вероятно, удастся отремонтировать за неделю, ну, скажем, за десять дней. Атомные синтезаторы запустим в ближайшие часы. Я не думаю, что это будет колпак, вероятнее всего высокая стена. Преграда непреодолимая для них, поэтому они считают, что и для нас тоже. Синтезаторы обеспечат нас продовольствием. Нам от них ничего не нужно. Они, пожалуй, они не могли показать нагляднее, что не желают иметь с нами дело. Товарищи слушали его, нахмурившись. Инженер осмотрелся. Зеркальные острия уже доходили ему до колен, они сплетались, срастались. Шелест теперь стал таким громким, как будто из-под почвы вырывало гудение сотен невидимых ульев. Синие корни, на дне ямы набрякли, стали толстыми, как стволы. — У меня к тебе просьба. Приведи сюда дву тела, — неожиданно сказал координатор. Доктор посмотрел на него, думая, что ослышался. — Сейчас? Сюда? Зачем? — Не знаю. — То есть я хотел бы, чтобы ты его привел? Доктор кивнул головой и ушел. Остальные молча стояли под солнцем. Показался доктор. Голый гигант с трудом выпал за ним из туннеля и перепрыгнул через земляной вал. Он казался оживленным и как будто довольным. Держался рядом с доктором и тихонько булькал. Вдруг его плоская личка застыла, голубой глаз неподвижно смотрел вперед, он засопел повернулся всем корпусом, пронзительно захныкал, большими прыжками приблизился к зеркальному заграждению, словно хотел на него броситься, неуклюже подпрыгивая, помчался вдоль него, а кругом все кольцо, непрерывно постановая, издавая странный скрипучий кашель, подбежал к доктору, Начал щипать узловатыми пальчиками комбинезон у него на груди, скреб эластичный материал, заглядывал ему в глаза, с него лил пот. Он толкнул доктора, отпрыгнул, вернулся, вдруг еще раз огляделся, втянул с неприятным звуком малый торс в сумку большого и бросился в черное отверстие туннель Еще секунду... Люди видели его сплюснутые, дергающиеся ступни, когда он вползал внутрь. Довольно долго все молчали. — Ты ожидал этого? — спросил доктор-координатор. — Нет. Не знаю. Правда. Я только думал, что, возможно, это ему знакомо, я ожидал какой-то реакции, скажем, непонятной нам. такой нет. «Значит ли это, что она нам понятно проворчал физик. «В определенном смысле да», — ответил доктор. «Он это знает. Или, по крайней мере, знает что-то аналогично и боится. Для него это какое-то страшное, наверное, смертельно опасное явление». «Экзекуция. Модоэдэм», — тихо подсказал химик. «Не знаю, не знаю». Во всяком случае, это бы означало, что они используют такие живые стены не только против космических пришельцев. Впрочем, ее можно сажать и без артиллерии. — А может быть, он боится всего, что блестит, — сказал физик. — Простая ассоциация. Это объяснило бы также историю с тем зеркальным поясом. — Нет. Я показывал ему зеркало. И он не только не испугался, но даже не заинтересовался им, — сказал доктор. — Выходит, его нельзя считать не таким уж глупым, ни недоразвитым, — бросил физик. Он стоял у самого стеклянного заграждения, доходившего ему до пояса. Пуганая ворона куста боится. — Слушайте, — сказал координатор, — все наши рассуждения беспредметны. Мы в тупике. Что делать дальше? — Ремонт ремонтом, это понятно само собой, но я бы хотел... — Новая экспедиция, — подсказал доктор. Инженер невесело улыбнулся. — Да, я всегда с тобой. Куда? В город? — Это наверняка означало бы столкновение, — быстро сказал доктор. — Иначе как в защитнике нам не пройти. А на том уровне цивилизации, которого мы общими усилиями сумели достичь, имея под рукой излучатель антипротонов, оглянуться не успеешь, как начнешь стрелять. Мы должны избежать драки любой ценой. Война — худший способ сбора информации о чужой культуре. — А я вовсе не думал о войне, — ответил координатор. — Защитник — отличные убежище. Он ведь так много может выдержать. Все как будто указывает на то, что население Эдема четко разделено на слои, и что с тем слоем, который предпринимает разумные действия, мы не можем до сих пор установить контакта. Я понимаю, что экспедицию в сторону города они воспримут как ответный удар, но осталось еще неизученным западное направление. Двоих людей абсолютно достаточно для обслуживания машины, остальные могут остаться и работать в ракете. ты инженер — Обязательно. Можешь поехать с Хенриком, если хочешь. — В таком случае нужен третий, кто-нибудь, кто знаком с защитником, — сказал инженер. — Кто хочет ехать? Хотели все? Координатор невольно улыбнулся. — Едва прекращается артиллерийский огонь, как их начинает сжигать огонь любопытства, — продекламировал он. — Ну, едем, — объявил инженер. — — Доктор, конечно, хочет быть с нами, как воплощение благоразумия и кротости. — Великолепно. — Хорошо, что ты и остаешься, — сказал он координатору. — Ты знаешь очередность работ. Лучше всего сразу же приставить черного к одному грузовому автомату, но не начинайте копать под ракеты, пока мы не вернемся. Я хотел бы еще раз проверить статистические расчеты. — Как воплощение благоразумия? — — Я хотел бы спросить, какова цель этой экспедиции? — заговорил доктор. — Пробивая себе дорогу, мы вступаем в фазу конфликта, хотим мы этого или нет. — У тебя есть другие предложения? — спросил инженер. Вокруг тихо, почти мелодично шумела растущая живая изгородь. Скоро она должна была подняться выше человеческих голов. Солнце разбрызгивалось белыми и радужными искрами в ее жилистых переплетениях. — У меня нет никаких, — признался доктор. — События непрерывно опережают нас, и до сих пор все заранее составленные планы подводили. Может, самым благоразумным было бы воздержаться от всяких прогулок. Через несколько дней ракета будет готова к полету. Облетая планету на малой высоте, мы, возможно, узнаем больше, чем сейчас, и без риска. Ты сам в это не веришь. — возразил инженер. — Если мы не можем ничего узнать, изучая все вблизи, что нам даст полет на заатмосферной высоте? — А благоразумие, боже мой! Если б люди были благоразумны, мы б никогда здесь не оказались. Что благоразумного в ракетах, которые летят к звездам? — Демагогия, — проворчал доктор. — Я знал, что мне вас не убедить, — добавил он и медленно пошел вдоль стекленистой преграды. А остальные вернулись к ракете. Не рассчитывая на сенсационные открытия, я полагаю, что на западе тянется такая же равнина, как и здесь, сказал координатор инженеру. Откуда ты знаешь? Мы не могли упасть как раз в центре пустынного пятна. На севере завод, на востоке город, на юге возвышенность с поселком в котловине. Вероятнее всего, мы сидим на краю пустынного языка, который расширяется к западу. Возможно, увидим.